Глава 17. Встреча Вечер прошел спокойно. Мы с удовольствием общались с обычными путешественниками и выяснили много нового о мирной жизни империи. Если честно, то я ожидал намного более худшего расклада, но оказалось все наоборот. Обычные люди устали от непрекращающихся войн, которые постоянно ведет империя. Даже с учетом того, что потерь среди бойцов не сказать, чтобы очень много, все же оснащение у армии превосходное. Но мирная экспансия попросту не успевала за военной. То есть заселять захваченные территории попросту неким. Империя ведет очень грамотную демографическую политику. Многодетность всячески приветствуется, и на каждого ребенка семье выделяются продовольственное довольствие и небольшая ежемесячная сумма, а аборты запрещены под страхом смерти. Если женщина забеременела и не может прокормить своего ребенка или не хочет этого делать, она вправе отдать его на воспитание империи. Для этого существует отдельный указ. По всей стране было создано множество детских домов, в которых детям обеспечено среднее образование и обучение полезной империи специальности, в зависимости от способностей. Из рассказов людей я понял, что детские дома совершенно не похожи на свои аналоги из прошлой эпохи, в которых выжить и сохранить нормальное психическое состояние было крайне трудно. К сотрудникам имперских детских домов существовали жесткие требования. Дети не чувствовали себя обделенными, а грамотно подобранные учителя и воспитатели старались окружить подрастающее поколение заботой и любовью. И, как я понял, у них это получалось, и это достойно уважения. Такого бардака, как было раньше, в этом вопросе в империи РОС не наблюдалось. Да, все это делалось с определенной целью. Постоянно увеличивающаяся империя требует много рабочих рук. Как минимум половина детей обучалась воинскому искусству. Причем больших различий между мальчиками и девочками не делали. Стрелковое оружие, созданное с применением магии, весит не очень много и не дает отдачи. Поэтому его может использовать кто угодно. А физическая форма достигается путем ежедневных, точно рассчитанных по возрасту тренировок с самого раннего детства. Вторая половина детей обучается мирным, но не менее важным профессиям. Империи нужны тысячи кузнецов, охотников, ремесленников, портных, разнорабочих и специалистов других профессий. По закону человек обязан отработать 20 лет, прежде чем получает право уволиться из назначенного после выпуска из детского дома учреждения. С одной стороны, много. Вот распределят тебя уборщиком, и что? 20 лет мести улицу? Но, с другой стороны, если я правильно понял, то в уборщики не назначают просто так. Всех детей тестируют грамотные специалисты. Не всем же хватит ума и способностей стать хорошим ремесленником. Для империи стало обыденным, когда в семье как минимум шестеро детей. И о средствах интимной защиты здесь никто ничего не слышал. С магами дела обстоят сложнее. Это единственный слой населения, которому разрешено многоженство. Магические способности передаются лишь в 20% случаев. Поэтому чем больше детей у мага, тем больше шансов, что среди них окажется волшебник. Абсолютно во всех городах империи есть список молодых девушек, которые вошли в детородный возраст и изъявили желание зачать от мага. И любой маг, проезжая мимо городка, должен выбрать девушку себе по вкусу. Принуждения в этом вопросе практически не было. Давление оказывалось лишь на магов мужчин. А какой мужчина откажется от приятного времяпрепровождения в компании с хорошенькой молодой девушкой? Нет, и такие случаи бывали, но их было крайне мало. А так, только обоюдное желание с обеих сторон. Поначалу мне показалось это немного странным, но выяснив подробности, пришел к выводу, что такая политика оправдана. Если у девушки рождается маг, то она переезжает в хороший дом на территории магической школы, соответствующей стихии, а империя обеспечивает их всем необходимым, включая довольно внушительное ежемесячное денежное пособие. Ребенок с малых лет учится управлять своей силой под руководством опытных наставников, а по достижении совершеннолетия получает баронский титул и заступает на службу, которая у магов длится 50 лет. Отказаться от службы нельзя. Все маги военно обязаны, и только после того, как пройдет 50 лет, они могут заняться своей личной практикой. Такой срок службы не случайен. Маги живут как минимум втрое дольше обычных людей, а если достаточно зарабатывают, чтобы оплатить услуги элитного мага жизни, то еще дольше. По стихийной составляющей самое многочисленное – это маги земли и воздуха. Они составляют основу благополучия империи, ее костяк. Воздушники незаменимы в армии. Они создают и заряжают артефакты защиты и невидимости, что позволяет минимизировать потери в бою, а без магов земли не обойтись в мирной жизни. На них завязана вся добывающая промышленность страны. Маги научились извлекать полезные металлы из камня в чистом виде, без длительных цепочек переплавки и всей сопутствующей этому инфраструктуры. А пустые камни, лишенные всего полезного, служат основой для многочисленных дорог. Также из магов земли получаются лучшие в мире кузнецы, способные создавать настоящие шедевры. А про их полезность в земледелии и говорить нечего. Вспахать огромное поле на несколько гектаров за считанные минуты. Расплюнуть. Плати деньги и экономь время и силы крестьян. Поле для коммерческой деятельности огромное. Правда, в вопросе земледелия им составляют конкуренцию магии жизни, но это уже совершенно другой уровень. Магов жизни значительно меньше, их способности невероятно ценятся везде. Благодаря им в империи практически отсутствуют болезни, и за всю историю ее существования не было зафиксировано ни одной эпидемии. Используя стихийную энергию жизни, волшебники ускоряют созревание растений, причем без истощения почвы, и крестьяне могут собирать урожай четыре раза за сезон. Голод империи точно не грозит. Маги воды и смерти встречаются редко, и в основном нашли свое применение в армии. Хотя и в мирной жизни их способности приносят ощутимую пользу. Возьми только одну возможность магов воды вызвать дождь – настоящее сокровище для засушливых районов. Но самыми редкими являются маги огня. За всю историю Империи Рос их было всего 47 магов, способных повелевать этой стихией. Они славятся взрывным характером и огромной силой, способные переломить ход любого сражения. Маги огня — идеальные бойцы, с ранних лет тяготеющие к воинскому делу. Их учат отдельно ото всех, и Орден Истинного Пламени, как их называют в народе, покрыт орелом страшной тайны. Услышав все эти рассказы, я долго не мог уснуть, осмысливая полученную информацию. Наташа и Ланя тоже не спалось, жена ворочалась и сопела мне в ухо, а эльфийка что-то неразборчиво бормотала себе под нос. Но мои чуткие уши смогли уловить одну ее фразу. «А люди, оказывается, могут не только убивать всех, кто на них похож». Отвечать на это я не стал. У нее было время сделать выводы. В основной своей массе простые люди не сильно отличаются от эльфов. Тот вечер у горячего источника помог мне это понять довольно хорошо. у любого народа есть свои привычки и обычаи если относиться к ним с уважением то шансы сплотить народы населяющие нашу планету есть осталось убедить в этом всех остальных И я надеюсь сегодняшний вечер это первый шаг к моей мечте ведь сканировал всех окружающих нас людей и не увидел среди них отрицательной кармы это обычные жители империи которые собрались у костров, чтобы отдохнуть от долгой дороги и поделиться новостями. Филонаэль мысленно произнес я, «Очень надеюсь, что ты пошла с нами не только ради мести». Полночи в голове роились двойственные мысли. Как могут в одном государстве сочетаться такая невероятная забота о своих гражданах и геноцид всего, что не входит в империю? У меня создалось впечатление, что внутренней и внешней политикой занимаются совершенно разные люди. Но такое же невозможно. Император один, и вряд ли он упустит рычаги власти из своих рук. Что-то тут не так. Я не знаю чего-то очень важного, и меня это беспокоит. Очень надеюсь, что Тор даст мне все необходимые ответы. Без понимания общей картины действовать нельзя. Можно наломать дров. Неожиданно раздался тревожный сигнал сирены. Обновленный организм моментально осмыслил происходящее. Кто-то пересек границу охранного периметра, установленную артефактом. Как это случилось, когда я лично убедился, что военные выставили наблюдателя, я не понимал. Скорее всего, боец банально уснул на посту. но разбираться в причинах было некогда. Мысленный приказ и поисковый артефакт подсветил жизненную энергию всех, кто находился в радиусе моего зрения. Плохо. Лагерь окружала не меньше 40 отметок, жизненный поток слабый, скорее всего, хищное животное. Словно в подтверждение моих мыслей О кругу огласил протяжный вой, и отметки стремительно начали сближаться с просыпающимся и не понимающим, что происходит лагерем. «К бою!» — скомандовал девушкам я. «Старайтесь, чтобы никто не заметил действия щитов. Зажмите в руке поисковый артефакт, так вы увидите врага. Защищайте обычных людей, в лагере полно детей». Рука сжала рукоять меча, зрение перешло в ночной режим, боевое хладнокровие вытеснило из головы все посторонние мысли. Мгновенно воспроизвел в голове карту лагеря и помчался к большой семье с пятью детьми, которая расположилась на ночлег у самой границы зоны отдыха. Уклоняясь от мельтешащих в панике людей, я преодолел 40 метров за считанные секунды и пробил горло уродливой твари, больше всего напоминающей смесь волка и гиены. «В центр лагеря! Зажгите факелы! Живо!» — гаркнул я на главу семейства, пребывающего в состоянии шока. И, не дожидаясь реакции, рванулся к соседней группе людей, где зверь, схватив за штанину ребенка, пытается вырвать его из рук родителей. Удар, и голова монстра падает к моим ногам, а хлынувшая кровь горячей струей орошает лицо и одежду. «Но я этого не замечаю». Дальше еще две твари нападают на веселого торговца, травившего весь вечер анекдоты, который, заслонив своим телом жену и детей, пытается отбиваться от зверя, подобранной с земли палкой. Вижу, как волка гиена прыгает на него, полосуя когтями лицо, а ее соплеменница сжимает челюсти на руке женщины, оттолкнувшей детей за спину. «Не успеваю, проклятье была не была». Зачерпнув пару единичек энергии, формирую заклинание воздушного лезвия. Огонь применять нельзя, слишком заметно. По рукам пробегают магические всполохи. Вены перегоняют по организму первозданную энергию, и уже через мгновение рассеченное надвое тело зверя заливает утоптанную землю потоками крови. А мой меч пронзает череп, атаковавший торговца твари Вновь слышу вой. Выжившие волки бросаются в рассыпную, и к моему ужасу одному из них все же удалось вырвать ребенка. Даже сквозь царящий повсюду невообразимый шум до меня доносится отчаянный крик женщины, зовущей свое дитя, которое зверь уносит в темноту. Торговец, чью семью я только что спас, испуганно смотрит на меня. Черт, глаза вновь полыхнули багрянцем. Отворачиваюсь и молниеносно скрываюсь во тьме. Волк несет добычу вожаку. Ребенок жив. У меня есть время его спасти. Такой скорости я не развивал никогда в жизни. Обновленные мышцы трещали от натуги, но уверенно несли меня вперед за улепетывающим зверем. Ледяная глыба врезается в дерево. Не в силах его пробить. Слишком много препятствий. «Тут нужен огонь, но вспышки пламени хорошо видны ночью, и все это увидят. Плевать!» Вложив сразу 20 единиц маны, разогнал температуру маленького шарика диаметром пару сантиметров до состояния плазмы и мысленным приказом отправил в спину волка, стараясь поразить заднюю лапу. Источник вспыхнул ало-оранжевым цветом, рассеивая ночную тьму. и от моей руки в зверя ударила слепящие глаза яркая линия. Разогнанный до огромной скорости шарик плазмы за мгновение достиг своей цели, и лес огласил жалобный визг раненой твари. Несколько секунд, и мой меч добил все еще пытающееся ползти животное, а меня взяли в кольцо выжившие члены стаи. Метрах в ста от меня разглядел более сильный жизненный поток волка. «Вожак прекрасно видит в темноте и смотрит на меня, но приближаться не торопится». Раненый ребенок застонал, его рука была разодрана до кости, а мышцы свисали клоками и обильно кровоточили. Зверь снова завыл и скрылся за ближайшей скалой. Его стая, поредевшая наполовину, беззвучно последовала за вожаком. Умный зверь понял, что отбить добычу не получится». зачерпнув сразу 30 единиц энергии жизни, влил их в умирающего ребенка. Ночную тьму разогнал золотой всполох целительной энергии. От ужасной раны не осталось и следа. Парень открыл глаза и с огромным удивлением посмотрел на меня. «Дядя Кирилл, а почему твои глаза светятся желтым? И где мама?» Я познакомился с этим непоседой вчера, когда слушал рассказ его отца о жизни в большом городе. Отключив ночной режим зрения, который подсвечивает роговицу желтым, ответил Сашке. «Это потому, что я очень разозлился на волка, который попытался тебя украсть. Забирайся ко мне на руки, отнесу тебя к твоей маме». Ребенок с удовольствием выполнил просьбу, и мы пошли к лагерю, откуда доносились крики и плач детей и женщин. Ох, и получит у меня тот, кто проворонил это нападение. Карма плюс 10, боевой опыт плюс 200. Опомнилась система и вывела перед глазами награду за бой. Саша быстро успокоился. Я передал его на руки заплаканной, но счастливой матери. не верящий что на теле ее ребенка нет ни царапины. «Что там произошло?» — властным голосом спросил подошедший ко мне человек в сержантском доспехе. «Мы видели всполохи огня. Я зажег факел, который позаимствовал у уважаемого купца, кивок в сторону спасенного мужчины с расцарапанным лицом. Огонь помог мне отбить мальца». — Простите, достопочтимый Павел дмитрич я обронил его в лесу, когда отбивался от зверей. — Ничего, ничего, молодой человек. Спасибо вам за помощь. Боюсь, без вас жертв могло быть больше. — Жертв? Кого-то все же убили? Почему наблюдатель не увидел нападавших? Теперь уже я требовательно уставился на сержанта, и меня тут же поддержали тяжелые взгляды путников. Он моментально растерял всю спесь и виноватым голосом произнес «Новобранец, который должен был нести вахту, уснул», подтвердил мои предположения сержант. Люди гневно зашептались, и младший офицер продолжил фразу более громко и поплатился за свою беспечность жизнью. Варги убили его первым и унесли тело. Так вот как называются эти звери. «Кир, с тобой все в порядке? Ты весь в крови!» — поспешила сменить тему подбежавшая Наташа, одежда которой тоже была измазана кровью животных, впрочем, как и уланы. «Это кровь варгов. Я не пострадал. Но отмыться стоит. Пойдемте к роднику». «Я думаю, мне стоит составить вам компанию, молодые люди», — проговорил Павел Дмитриевич. «Мне следует промыть и обработать раны. Лиза...» Подай мне несколько факелов и флакон с антисептиком. Вы ведь сможете защитить старика, в отличие от наших бравых воинов, в том случае, если варги вернутся». Он укоризненно посмотрел на пристыженных бойцов регулярной армии. «Да никакой вы не старик, Павел Дмитриевич», весело прощебетала Наташа. А жена купца, морщась от боли в раненной руке, принесла сумку с лекарствами. «Не переживайте, с моим мужем вы можете чувствовать себя в полной безопасности». «Я немного разбираюсь в медицине, мама учила понемногу». «Я помогу вам обработать раны», — сообщила всем Наташа и, решительно забрав у женщины сумку, начала довольно сноровисто обрабатывать укусы и накладывать повязку. «Вот спасибо», — искренне поблагодарил ее Павел Дмитриевич, когда она закончила. «Ну что, идем?» Он вопросительно, но в то же время требовательно посмотрел на меня, намекая, что очень хочет поговорить. «Эх, нужно научиться контролировать иллюминацию глаз. Чувствую, это свойство организма Титана еще не раз сослужит мне дурную службу». «Да, идемте. Надо придумать правдоподобное оправдание». Но ничего придумывать не потребовалось. Как только мы удалились от лагеря, Павел Дмитриевич тихо прошептал, «Вы спасли жизнь мне и моей семье. Поэтому не буду спрашивать, как вы это сделали. Просто знайте, теперь у вас в Уфе есть друг. Если случится беда, сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь вам». «Спасибо. Врать вам мне не хочется, а правда может оказаться слишком опасной». немного подумав, добавил, не только для вас, но и для вашей семьи. Он обернулся в сторону лагеря, в котором зажигались все новые костры, и ничего не ответил. Сразу видно, мужик опытный и умный, не стал задавать лишних вопросов. Родник располагался недалеко от входа в заваленный тоннель. Строители имперского тракта, облагородили это место, сделав удобные каналы и небольшие питьевые бассейны для животных. Кристально чистая вода не задерживалась там надолго. Все было устроено так, чтобы она не застаивалась, и любой путник смог пополнить свой запас питьевой воды. Слабый магический источник я почувствовал метров с десяти, а когда приблизился, смог узнать его энергоемкость. Всего 4564 из 90 тысяч. Ничего удивительного. Имперский тракт – место с повышенной проходимостью. И любой маг воды, почувствовав свою родную стихию, захочет пополнить свой запас маны. Влада говорила, что пока я не подключил ее к системе, она не видела, сколько маны содержится в источнике. Она просто чувствовала его. «Интересно, что случится, если из источника выкачать всю энергию? Он умрет навсегда? И что в этом случае станет с родником?» «Уровня вашего личного совершенствования недостаточно для доступа к этой информации», уже привычно ответила система. «Ну и ладно, узнаю несколько позже». Отмываться пришлось долго. В горячке боя некогда было следить за чистотой одежды. Наташа обработала раны на лице купца и нахмурилась. «Что-то не так?» — уловив смену ее настроения, спросил Павел Дмитриевич. «Рана плохая. Варк занес инфекцию. Вам нужен целитель, иначе можете лишиться глаз». «Я прибуду в Уфу через три с половиной дня». «Может быть, слишком поздно. Да и рука вашей жены может воспалиться». Наташа вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул, понимая, куда она клонит. Жена достала из сумки маленький самоцвет, еле заметно светящийся золотым цветом, и протянула артефакт регенерации Павлу Дмитриевичу. Глаза купца полезли на лоб от удивления. Видимо, подобные артефакты стоили невероятно дорого. «Этот самоцвет многократно повысит вашу естественную регенерацию», С легкостью справится с заражением и восстановит ткани. Кир, сними с него привязку. Мгновение, и привязка артефакта к владельца исчезла. Советую вам активировать его уже в пути. Слишком много людей видели ваши раны. Могут возникнуть ненужные вопросы. Павел Дмитриевич смотрел на крошечный камушек на своей руке, не в силах оторвать от него взгляд. Выходь. «Представляете, сколько он стоит!» — шепотом, как будто опасаясь развеять прекрасную иллюзию, спросил он. «Если честно, то нет», — ответил я, улыбнувшись лишь уголками губ. «Вы, купец, вы должны знать порядок цен на подобные вещи. Вот и просветите нас!» «Цена на магические целительные амулеты начинается от тысячи золотых». А тот, что я держу в руках, не самый маленький и заряжен под завязку. Да весь мой товар стоит меньше, чем этот камушек». По внешнему виду торговца было понятно, что он чрезвычайно взволнован. Неужели маги жизни столь редки, что цены на такие артефакты взлетели до небес? Из рассказов людей я понял, что они встречаются довольно часто. «Откуда такие цены?» — перенаправил свой вопрос купцу, когда в очередной раз не дождался ответа от системы. «Маги жизни вроде не так уж и редки». «Это так. Но процесс изготовления целительных артефактов невероятно сложен и даже опасен. Волшебники неохотно берутся за такую работу и требуют за нее большую плату». Наташа звонко рассмеялась, услышав подобное объяснение. «М-да, все оказалось банальней некуда. Императору невыгодно, чтобы обычные люди жили слишком долго. Долгая жизнь подразумевает неминуемое накопление мудрости и жизненного опыта. А управлять умными людьми гораздо сложнее. Империи нужно много молодых, малообразованных, но правильно воспитанных людей». Поэтому решение искусственно завысить цены на артефакты, способные продлить жизнь или омолодить тело, лежит на поверхности. Так можно добиться многих задач одновременно. Замотивировать магов в жизни, ведь получать огромные деньги при минимуме усилий мечтают многие. Также можно держать на крючке приближенных. «Шаг в сторону от заданной политики империи и неугодный лишается доступа к целительной магии. Схема отличная!» «Что же вас так рассмешило?» не подозревая о моих мыслях, спросил купец у Наташи. «Вы уверены, что хотите знать ответ на этот вопрос?» успокоившись и сделав серьезное лицо, в ответ спросила жена. «Пожалуй, нет». «Хватит с меня переживаний на сегодня», — принял решение Павел Дмитриевич. В это время из тоннеля вышел небольшой отряд, облаченный в армейскую экипировку. В его главе был усталый маг, облаченный в коричневую мантию. Когда они подошли к роднику, маг встрепенулся и заозирался по сторонам. Не найдя источник своего беспокойства, он еле слышно отдал приказ сопровождавшим его бойцам, и они все вместе направились в нашу сторону. Проклятье! Он почувствовал стихийную энергию накопителей, что лежат у меня в сумке. Как я не подумал об этом раньше? Увидеть стихийный источник имперские маги не могут, а вот почувствовать запросто. Нужно как-то, причем незаметно, скрыть излучение накопителей. Усилием воли разогнал скорость нейронных сигналов головного мозга до максимального уровня и с удивлением заметил, как замедлились движения всех окружающих. Потом, всё потом. Сейчас главное отмазаться от мага. Так, накопители со стихийной энергией Земли есть только у меня в сумке. Наташа они незачем. Почувствовать чуждую ему стихию маг не сможет. «Значит, нужно экранировать только мои вещи». Но он уже почувствовал присутствие родной стихии, и если контакт прервется, то он что-то заподозрит. «Они захотят проверить наши вещи, и придется их убивать. А делать этого мне не хочется». Стремительным рывком вытащил самый маленький камушек, заряженный стихийной энергией Земли. Переложил его в кармашек, расположенный на ремне. И, зачерпнув немного маны, чтобы минимизировать визуальные эффекты, накрыл внутреннее пространство сумки воздушным коконом, не пропускающим никаких излучений. Источник, а потом и вены на руках еле заметно полыхнули голубым, но в ускоренном режиме люди вряд ли успели что-то заметить. «Отлично, пора возвращаться к нормальному восприятию мира, а то что-то я устал». Для поддержания такого бешеного режима работы требуется много ресурсов. Мир вновь стал обычным. Пятерка бойцов окружила нас и взяла на прицел пистолетов, а маг Земли медленно подошел и заговорил. «Вам известно, что владение кристаллом с чистой магической энергией запрещено указом Его Величества Лексара Первого?» «Да, господин барон», — притворившись напуганным, ответил я. Я почувствовал свою родную энергию. «Объяснитесь!» — властно потребовал маг. На вид ему было далеко за сорок, и сразу видно, что этот человек привык повелевать. «Мы двигались от деревни Луговое в Уфу, и на нас совершили нападение разбойники. Нам удалось отмахаться, а в вещах вожака я нашел этот камень». Я достал отложенный накопитель и протянул его магу. «Я сразу понял, что это магическая штука, он же светится!» Притворившись деревенским дурачком, продолжил я. «Вот думал сдать его магам в Уфе. Может, за такое положено какая-нибудь денежка?» Пришлось сделать просительное выражение лица. «Я сам передам этот магический кристалл гильдии. Держи! Заслужил!» Он бросил мне серебряк и, махнув рукой своим бойцам, отвернулся. «Господин барон!» — окликнул его я. «Наглеть так наглеть!» «А завал расчищен! Можно продолжать путь?» «Да!» — небрежно бросил он, не оборачиваясь. Когда отряд во главе с магом удалился метров на двадцать, услышал вздох облегчения Павла Дмитриевича. «Нам пора!» Уже нормальным голосом сказал я, обращаясь к Наташе и Лане. «Не стоит задерживаться в этом лагере. Седлаем лошадей и выдвигаемся, пока у военных не возникли к нам новые вопросы». «Павел Дмитриевич, будьте осторожны с артефактом. Возможно, еще свидимся». «Спасибо вам», — искренне поблагодарил купец. «Понадоблюсь, ищите меня в Уфе, на улице Уральской, имение 75-е». Пожав руку торговцу, мы быстро собрали свои вещи и самые первые из всего лагеря отправились в путь. Чтобы нагнать упущенное время, увеличили скорость движения. Хватит приключений, нужно как можно быстрее добраться до рыночной площади Уфы. Благодаря увеличению скорости, добрались до окрестностей города задолго до заката. Еще на подъезде Увидели огромные ухоженные поля, засеянные различными культурами, на которых работали уже даже не сотни, а, наверное, тысячи людей. Мне удалось узнать пшеницу, картошку, кукурузу, тыквы, кабачки, капусту. Голод империи точно не грозит, — в очередной раз подумал я. Никакой стены вокруг города не было. Защита имелась лишь вокруг большой крепости, расположенной в центре. Но проезд в город все же был платным. Когда поля сменились городской застройкой, на дороге обнаружился блок-пост городской стражи, которая взымала по два медика с конного и по одному серебряку с повозки. Пешим дозволялось пройти бесплатно. К моему несказанному облегчению документы у нас не потребовали. Мы были похожи на крестьян и не вызывали подозрений. Уточнив у стражника, как проехать к рыночной площади, получил соответствующие указания, и мы двинулись дальше. Город удивил своей чистотой. На улицах не было мусора и никакого неприятного запаха, который описывался в книгах о средневековье. Похоже, в крупных городах уже есть канализация. Также удивило огромное количество детей. Так как солнце уже клонилось к закату, они высыпали на улицу, чтобы немного поиграть, перед тем, как родители начнут загонять их по домам. Уфинский рынок был огромным и оказался заполненным народом даже поздним вечером. Как на такой территории можно отыскать маленький значок клана стражи, я не представлял. Но все оказалось довольно просто. Точно такой же выгравированный герб клана, как и над входом на постоялый двор деревни Луговое, обнаружился на правой стойке центральных ворот рынка. Не задумываясь, я зачерпнул единичку стихийной энергии земли и зарядил его маной. Видимых изменений не произошло, но я знал, сигнал представителям клана подан. Осталось лишь дождаться результата. Ожидание затянулось на пару часов. Солнце скрылось, и на город опустилась ночная тьма. Зажглись немногочисленные электрические фонари, лишь немного разгоняющие мрак. Я уже подумывал о том, чтобы найти какую-нибудь гостиницу, когда передо мной из ниоткуда появился знакомый силуэт. «Босс, ты вернулся!» — взревел на всю площадь сильно постаревший, но все еще очень крепкий тор. «Да, дружище!» — положив ему руку на плечо, ответил я. «Я вернулся!»